Она смотрела прямо на кину, вызывающе, нагло. И вдруг, неожиданно прозревшим сердцем, та поняла. Все, что вчера вечером говорил ей Виталий, — ложь. Он или сознательно врал, или сам был введен в заблуждение и послушно пел чужих слов. Правда же состояла в том, что на холме Сакрикер произошло убийство, и каким-то непостижимым образом Тине стало известно об этом. «Зоя? Как бы не так!» «Наверняка это псевдоним для простачков вроде Виталия». «Зоя», «да, конечно». «Любовница», «ну-ну». «О, как помнила Тина выражение опеняющей победы, вспыхнувшее в глазах девушки, когда первый же выстрел отшвырнул Валентина на спинку скамьи». Сейчас эта Зоя, или как ее там, смотрела так же победительно, прекрасно понимая, что Тина разрывается между двумя желаниями. Считать себя сумасшедшей, отвернуться, сделать вид, будто ничего не произошло, и броситься на странную страшную незнакомку, схватить, вытрясть из нее все, что то известно о загадочной гибели Валентина. «Ах, если бы сейчас приехал Виталий! Ну почему, почему он задерживается?» Девушка вдруг плавно повела рукой в воздухе. «Она ведь машет на прощание», — вдруг поняла Тина. «Она уйдет сейчас». «Уже ушла». Не помня себя, Тина слетела с крыльца и кинулась через двор. Она выскочила за угол, как раз вовремя, чтобы увидеть, как Зоя садится в поджидавшую ее машину. Разумеется, это был тот самый обнаглевший ленд-круизер. Тина огляделась. «Где Виталий, черт его возьми? Как он нужен сейчас? Что делать?» Подождать его? Он может, конечно, задержаться, может и подъехать с минуты на минуту. Но у Тины нет этих минут. Лэнд Круизер удалялся, неудержимо. Мигнул огонек левого поворота, сейчас исчезнет за углом, и поминай, как звали. Тина выскочила на дорогу. «Стойте, стойте!» Какой-то форд скрипнул рядом тормозами. Барышня, жить надоело. Спокойно поинтересовался широкоплечий парень в лужковской кепке и темных очках. «Пожалуйста!» – выдохнула Тина, трясущимися руками вцепляясь в дверцу. «Скорее! Мне нужно нагнать ту машину! Умоляю вас!» Он молча уставил на нее непроницаемое стекла. Тина содрогнулась, остро вспомнив, как однажды уже пыталась преследовать Зою, и как бездарно все сорвалось из-за скупости водителя. Кто гарантирует, что и этот? «Догнать?» – переспросил человек в кепке. «Да запросто!» «Ну, садись, поехали!» Не веря своему счастью, Тина скользнула на сиденье, и ее тотчас час прижала к спинке, когда форт с места взял скорость. Он не жалел сил, и можно было только удивляться, почему не догнал Круизера уже сразу. Хотя тот ведь тоже не дремал. Тина не успела моргнуть, как они достигли площади свободы и помчались по улице Горького. Новый поворот, новый объезд, и вниз, круто вниз, к мосту, на другую сторону «Волги». Мост, ярмарка, слева остается вокзал и станционные пути. Впереди открывается московское шоссе. По вечернему времени и выходному дню почти пустое. Идеальное место для гонок. «Имей в виду», – невозмутимо сказал вдруг водитель Форда, «здесь их догнать – плевое дело. На таран пойдем». Кино взглянуло на него дикими глазами. «Понимаю», – согласился водитель, – «да и машинку жалко. Ну а тогда что? Ты хоть знаешь, чего хочешь?» При звуке его трезвого, спокойно равнодушного голоса казалось, этого человека вообще ничто не способно вывести из себя. Туман возбуждения несколько развеялся в глазах Тины, и голова у нее чуть-чуть поостыла. Только теперь она дала себе труд задуматься над тем, что, собственно, затеяла, а главное, для чего. Сейчас, вне дома, под пристальным сверканием очков водителя, она поняла, что выглядит не просто глупо, очень глупо. Вернулись прежние сомнения. Тоже мне. Нашлась ясновидящая. Все это здорово напоминает какой-то фильм, в котором отставная любовница или жена преследовала вот так же, на случайной попутке, соперницу, желая непременно поймать ее и неверного любовника или мужа на месте преступления. И до того допреследовалось, что обе машины попали в аварию, и предмет дамских споров потом навещал своих дам в одной палате. Финал этой чуши, Тина не знала, как, впрочем, не знала и финал той сцены, которую готовила сама. Доподлинно да известно одно. Эта барышня не спешит на свидание с Валентином. Едет, небось, домой со своим новым ухажером. И в ус не дует, не подозревает, что обсмеянная ею Тина ринулась в погоню. Похоже, не зря обсмеянная. «Ого!» – негромко сказал человек в кепке. «Кажется, они заметили хвост». Тина заерзала, оглядываясь. «Да нет», – с досады пояснил водитель. «Это мы, хвост, это нас заметили». «Почему вы так думаете?» «Во-первых, они уже который раз из ряда в ряд переходят, а как только я пристроюсь за ними, снова ряд меняют. И вообще, в движении круизера ощущается некая нервозность». Кина взглянула на него с уважением, только сейчас начиная осознавать, как ей повезло. «Так вдруг ни с того ни с сего ввязаться в чужие проблемы». На это способен далеко не всякий. И главное, он еще ни словом не обмолвился об оплате, даже не поинтересовался, есть ли вообще ушалы пассажирки деньги оплатить мероприятие. Конечно, не исключено, что в конце концов он назовет какую-нибудь несусветную сумму, а то и вовсе потребует расчета натурой. Может быть, пора прекратить это бессмысленное путешествие, пока оно не завело Тину слишком далеко. В смысле, не завезло. Но тут все ее благоразумные намерения развеялись прах, потому что ленд Круизер резко винул шоссе в сторону и исчез из глаз. Было что-то трусливое в этом торопливом бегстве. Даже сигнала поворота не дали. Они не просто хотели избавиться от докучливого хвоста, они определенно чего-то боялись. За ними коротко выдохнула Тина, хотя вполне могла бы и промолчать. Форт уже вписался в резкий поворот, и в поле зрения снова показался тяжелый зад ленд Круизера. ставил таки новое стекло», – с ненавистью подумала Тина, почему-то лишь сейчас осознав это. На обочинах мелькали крепенькие домики за высокими глухими заборами. Слободка была явно зажиточная. Неужели сейчас в один из этих гаражей, которые стоят чуть ли не возле каждого дома, вернет ленд-круизер? И что тогда будет делать Тина? Нет, бордовый мастодон упорно пылил вперед. И тут Тина заметила, что его возможный путь изрядно сократился в размерах. проулочек-то оказался тупиковым? В конце его, огражденный забором, высился какой-то недострой, и ленд-круизер уже въезжал в приоткрытые ворота. Словно бы красный свет ударил вдруг по глазам Тины, а в мозгу взвыла сирена, предупреждая об опасности. «Остановите!» — крикнула она, но поздно. Водитель, очевидно увлекшись с погоней, уже свернул за забор и тут же резко тормознул, едва не врезавшись в ленд-круизер, перегородивший дорогу. Кину швырнула вперед к ветровому стеклу, она больно ударилась грудью, но даже не заметила этого, расширенными глазами уставившись на Зою, которая уже выбралась из машины, и не одна, а в сопровождении знакомого Громилы. Только сейчас до Кины дошло, чем может окончиться для нее эта гонка. «Назад!» – в панике крикнула она, поворачиваясь к водителю. Однако тот спокойно выключил зажигание и, сняв очки, задумчиво взглянул на нее узкими холодными глазами, слегка раздвигая в улыбке твердые губы. «А, по-моему, приехали!» Кина беспомощно уставилась на него. не чувствуя ни страха, ни даже удивления. Только холод. Холод во всем теле. И еще злобу на себя. Надо же так глупо, так невыносимо по-идиотски въесть в расставленную ей ловушку. И главное, какая примитивнейшая маскировка. Кепка и очки совершенно преобразили бритоголового. которого Тина видела сначала на холме Сакрикер, а потом верхом на мотоцикле, к которому бежала возбужденная, довольная собой Зоя, весело размахивая добычей, светло-коричневым портфелем. И, глядя в эти ледяные глаза, Тина вдруг остро ощутила нереальность и вопиющую неправдоподобность происходящего. Такое могло произойти в голливудском фильме или в одном из безумных романов любимого Бушкова, ну, на худой конец, в Москве, столице всякого и всяческого криминала. Но чтобы в Нижнем Новгороде, провинциальном, несмотря на все эскапады молодого реформатора, традиционно замкнутом не только из-за годами действующего статуса закрытого города, но и благодаря складу характера здешнего народа. тина не могла подобрать точных слов, просто в голове не укладывалась эта смесь французского с нижегородским, которая начала вдруг разворачиваться вокруг нее. Однако, верь не верь, а приходилось признать за факт видимое, слышимое, ощущаемое. Дверца рядом с нею открылась, туда просунулся сопровождавший Зою Громила, вцепился Тине в плечо и одним рывком выдернул из машины. Она упала на сырую, утоптанную землю и сразу увидела возле самого лица пару длинных стройных ног, обтянутых черными блестящими чулками, обутых в отличной черной туфле, с какими-то детски скромными пуговками сбоку. Тина еще успела удивиться этой внезапной остроте восприятия. Потом мелькнула мысль, что такое, как говорят, приходит к человеку в последние минуты жизни, когда и впрямь обостряются все чувства. И вскочила. О нет, она не собиралась бросаться на убийц или молить о пощаде. Первое было бы сразу обречено на провал, А второе, второго просто не могло быть, никогда, ни за что, поняла вдруг Тина, и вспышка слепительной ярости высветила это понимание. Но она не хотела получить пулю лежа, как безвольная распластанная жертва. К тому и поднялась. Похоже, в этой команде право убивать принадлежала только Зоя. Мужчины стояли, руки в карманы, довольно-таки безучастно наблюдая за происходящим. с трудом оторвав глаза от гипнотизирующего тускло-черного проблеска на стволе, направленного на нее пистолета. Опять-таки, невозможно, невыносимо было показать им свой панический страх. Тина обвела взглядом стройку. Да, место для убийства выбрано удачно. С десяток трупов можно заховать, и никто никогда не найдет. Типичнейший долгострой. Рабочие здесь не появлялись самое малое год, и неведомо, когда появятся. Нет никакой надежды, что откуда-то вдруг вывалится какая-нибудь бригада коммунистического труда, разве что из гиперпространства, или, на худой конец, запредет сердитый сторож. Хотя вряд ли чье-то несвоевременное появление испугает убийц. Им проще будет оставить еще один труп, чем отказаться от задуманного. А чудеса случаются только в кино. Глупо мечтать, что ворота вдруг ворвется Виталий, который, оказывается, увидел, как Тина садится в незнакомый форт, и украдкой преследовал ее, чтобы оказаться в нужное время, в нужном месте и спасти ей жизнь. Небось, мечется возле дома, звонит в ее квартиру, не понимая, куда подевалась, не зная главного. Тина была права, тысячу раз права. Неужели ее хотят убить именно потому, что Виталий кому не надо рассказал про сон? ляпнул где-то и обрек, сам того не ведая, Тину на смерть. А может быть, все проще? Может быть, уничтожив Валентина, убийцы теперь методично выпалывают всех, кто был к нему близок? Предположим, Валентин знал нечто такое, что не должен был знать. И, чтобы эти сведения не пошли дальше, должно умереть все, кому он, предположительно, мог их передать. Теперь настала очередь Тины. А скоро пробьет час Виталия, если уже не пробил. «Ну, долго мы тут еще будем торчать?» — послышался недовольный голос Бриттоголового. И Тина качнулась, как от толчка. Сколько времени она стояла так, погрузившись в мысли, которые лихорадочно отчелкивали секунды, минуты оставшейся ей жизни. Поразительно, сколько всего успевает промелькнуть в голове перед смертью. И все это время Зоя стояла напротив, не отрываясь от глаз Тины, словно впитывая в себя предсмертную сумятицу ее чувств. Вот точно так же было и на холме Сакра Кер, когда Зоя неотрывно смотрела на Валентина, а Бритоголовый нетерпеливо потолкнул ее локтем. «Давай, мол, не тяни!» Очевидно, работа у него такая – поторапливать убийцу, которая до того увлекается созерцанием жертвы в ее последнее мгновение, что даже забывает о работе. Машину для убийства заедает. Нет, скорее для Зои в этом созерцании существует особый наркопсихологический кайф. «Стоп!» – вдруг резко сказал Бриттоголовый. «Спрячь оружие!» В следующий миг пистолет исчез из глаз, однако карман легкого зойного плаща выразительно топорщился, и Тина понимала, что пуля по-прежнему стережет каждое ее движение. Она оглянулась и увидела то, что насторожило убийц. ворота один за другим влетели два осанистых паджера, а из них горохом посыпались не менее, чем десяток парней. Все как один накачаны, с каменными лицами, одетые, будто школьники застойных лет, в одинаковые короткие куртки и мешковатые штаны. Они разбежались по стройке, заглядывая во все углы, проверяя каждый штабель, бетонных обитых плит, каждую груду слежавшегося мусора, и вдруг один из них с недоумением замер перед группой людей, стоявших возле двух машин. «А это еще кто?» – пробормотал он с таким видом, словно не верил своим глазам. «Эй, Гаврик!» Высокий парень, для разнообразия облаченный в черный помятый плащ, до этого стоявший около поджера и что-то говоривший водителю, обернулся, вскинул голову и на миг обмер. Но тот же захлопнул дверцу автомобиля и с хищным выражением шагнул вперед. «Ого!» — сказал он негромко, отработанным движением выхватывая из-под плаща пистолет. «Конкурирующая фирма? Что ж вам, ребятки, дома не сидится, а? Сказано, стрелка в 6, Значит, в шесть. А вы какого черта в такую рань приперлись?» Другие боевики, тоже заметившие наконец чужих, потянулись Гаврику, который выражением угрюмого лика мало напоминал своего благостного небесного покровителя. Да и у прочих лица были угрожающие, руки спрятаны под куртками. «Ребята, ошибка вышла», – миролюбиво сказал Зоин-водитель, выступая вперед и протягивая раскрытые ладони, словно какой-нибудь первобытный науа, нам или гав, желающий убедить представителей другого племени в отсутствии враждебных намерений. «Мы ни сном, ни духом. Мы тут вообще случайно. девочка отлить приспичило». Вот и зарулили в первый попавшийся двор. Так что тихо, не надо сердиться. Мы никому не хотим мешать. Сейчас же делаем ноги. Девочки, а ну, по машинам, быстренько!» Зоя, сияя невинной белозубой улыбочкой, шагнула к лэнд-круизеру. Бритоголовый, сузив глаза, подступил к Тине, тесняя ее к Форду. Гаврик послышался в это время вкратчивый голос. «Полагаю, ты не споришь такой глупости и не отпустишь этих бекасов?» «Чего они нам тут дядю сарая строят?» Худой, невысокий человек выбрался из первого поджера и сделал шаг к эпицентру событий. При звуке его тягучего голоса боевики сделали явную попытку вытянуться во фрунт. Да, это был человек рангом повыше остальных, а то и двумя. Легкое кашемировое пальто, несмотря на теплый вечер, дивного жемчужно серого цвета и нежные кашне подчеркали принадлежность к высшей касте но главное что внушало с первой минуты страх даже случайному человеку это его тощее застышее лицо и звук голоса больше всего незнакомец напоминал о живвший отмытый и приодетый труп который еще не забыл человеческую речь но голос его уже успел утратить всякие живые интонации борза ребятки а усмехнулся человек в сером. Не я буду, если это не люди Аллаха. А ну, Гаврик, вдарь-ка им по батареям. Может, перестанут лапшу навешивать? Ребята, все тип-топ, бормотал Зоин водитель, венчиваясь в ленд-круизер с поразительным проворством. Мы уже уехали, нас уже нет. Бритоголовый со зверским выражением лица толкнул Тину к Форду. Да так, что она едва не пропахала землю носом. Нет уж. «Больше я в этот форт не сяду. Это все равно, что самую голову в петлю сунуть», — решила Тина. И, не успев даже понять, что делает, она метнулась в сторону, опогнула остолбеневшего гаврика и повисла на шее человека в сером пальто. — Нет, пожалуй, это чересчур сильно сказано, — повисла на шее. Все-таки он был сантиметров на десять пониже. А что касается телосложения, если бы Тина решила примерить его просторное пальто, оно оказалось бы ей не только коротко, но и узко. То есть со стороны это выглядело так, словно она просто-напросто сдавила этот оживший труп в объятиях, отчаянно вереща. — Серый папа! Дорогой! Папочка! Приветик! Откуда, из каких бездн подсознания выпал этот образ? Тина и сама пешила на миг. Если бы у нее было время разбираться, она бы постепенно сообразила. Это, кажется, единственная блатная кличка, которую она знает. А в том, что вокруг собрались братки, можно не сомневаться. Братки приехали на стрелку. Человек, в которого вцепилась Тина, был одет серое пальто. А именно гневом какого-то серого папы грозил водитель Зои тогда. на остановке так что логическая цепочка выстраивалась верно разумеется тина не думала над тем как и почему сплелись ее звенья она просто сказала то что сказала сделала то что сделала того что боевики откроют огонь тина не опасалась рискует прикончить шефа а поскольку тот на миг сделался безвольной игрушкой в ее руках она умудрилась развернуть его и прикрыться от возможного выстрела зои или ее кавалера Конечно, можно было ожидать выстрела в бок через этот чудный кашемировый прикид, потому что незнакомец вряд ли испытывал хоть какое-то удовольствие от внезапных объятий. Однако, к изумлению Тины, труп оставался нем, безгласен и как бы даже равнодушен к тем манипуляциям, которые проделывались с ним. Мелькнула жуткая мысль, что Тина просто-напросто удушила его невзначай. Однако тут же она уловила слабенькое дребезжанье «Я не... не серый». Теперь это не был голос ожившего мертвеца. В нем звучало сколько угодно живых интонаций. Но больше всего он напоминал голосочек первоклассника, который пытается найти общий язык с неумолимой училкой. «А я учил, Марья Ивановна!» «Я учил?» Сначала Тина даже ушам своим не поверила. Все чувства были обострены, как никогда. Она прекрасно понимала, что играет смертельную игру. Потому что, если это ничтожество сочтет себя оскорбленным... Но в том-то и дело, что и в помине не было ничего похожего на оскорбленное достоинство. И в голосе звучало, и в воздухе витало только одно – страх. Да-да, как ни странно, испугался не только этот человечек, но и боевики, окружавшие их. Напряжение чудилось, звенит. И ни одна Тина содрогнулась, когда раздался негромкий щелчок открываемой двери, и вкратчивый голос произнес «Вот оно как, значит». «Ну-ну». Человек, которого держал в своих объятиях Тина, вздрогнул так, словно его тело прошила пуля, и рванулся на волю с неожиданным проворством. Тину отбросило в сторону, и она упала бы, не подхватив ее один из обладателей черных курток. Впрочем, он, кажется, сделал это чисто рефлекторно. Все его внимание, как и прочих, было приковано к новому лицу, явившемуся из недр второго поджера. Это новое лицо было плоским, костистым, лишенным всякого выражения, словно его хозяин тоже не прочь был считаться ожившим мертвецом. Да, правда, Кина вдруг поняла, что оно более всего напоминает череп, лишь слегка обтянутый бледно-нездоровой кожей. на макушке черепа Чернили редкие прятки, тщательно уложенных волос. Тощая шея торчала из голубого кошне. Похоже, обостренная холодовая чувствительность была здесь общим свойством, потому что явившийся был облачен в пальто цвета кофе с молоком, которое болталось на его тощей долговязой фигуре, как если было бы надето на перевернутую швабру. Однако ничего-ничего смешного ни во внешности, ни в повадках незнакомца не было и близко. Этот человек внушал ужас. «Серый папа!» – задумчиво повторил он. «Ну, протащился я! На полную катушку протащился! Спасибочке, как говорится, за доставленное удовольствие! Нет ничего тайного, что не стало бы явным! Так, чтоль ли, поддужный?» И, резко взмахнув рукой, он впечатал кулак в лицо застывшего от ужаса первого мертвеца. Тина отчетливо различила омерзительный чавкающий звук. и узкогубый рот поддужного окрасился кровью. Понадобилось некоторое время, чтобы понять, сверкание, сопроводившее жест второго мертвеца, было вовсе не сверканием дорогих перстней, это блеснул кастет. Против ожидания поддужный не возопил возмущенно, не начал ответно махать кулаками, даже не пикнул от боли. Стоически, снеся удар, он вдруг как-то совершенно по-женски заломил руки и метнулся к ударившему, бормоча. «Папа, папа! Да нет, ты не понял!» и захлебнулся кровью от нового удара. «Папа?» Тина слабо качнула головой. Крепко жена промахнулась, попав при этом в десятку. «Так вот же он, настоящий серый папа. Наверное, это и впрямь крупный авторитет, если перед ним так трясется поддужный». И, похоже, серый папа очень ревниво относится к своей славе, которую Тина так лихо приписала другому. Идиотизм спровоцированного ею недоразумения сделался вдруг до того оглушительно ясен, что Тина едва сдержала нервическое и, конечно, совершенно неуместное хихиканье. Пожалуй, не следует вмешиваться в выяснение отношений, которое поглотило всеобщее внимание. Даже Зоя и ее сообщники как завороженные, уставились на разгневанного серого папу. Кажется, до Тины сейчас никому нет дела, и если она тихонько шагнет за этот поджера, а потом ухитрится перебежать за другой, то у нее появится шанс добраться до ворот, а там и... нет, вряд ли. Это не меньше десяти шагов. Чья-нибудь пуля догонит. Ну что, отморозок? Своим пугающе приветливым голосом произнес, между тем, серый папа, сверляв взором незадачливого поддужного. «Чего сопли распустил?» «Молчать!» — гаркнул он вдруг. «Никаких романов тискать мне не надо. Сучился, продал, продал, на вольное хлеба решил податься. А папу, который вспоил, вскормил, приютил, когда ты, недоносок, не знал, куда слинять, теперь что? По боку? А вот хрен тебе!» «Понял? Завалился! Завалился ты! Валерик, а ну-ка дай ему между ног!» Поддужный вдруг сгорбился, прикрыл руками. Но не означенное место, а почему-то голову. Очевидно, здесь имели место непостижимые для Тины тонкости фени. Или, может быть, поддужный со страху перепутал части своего тела? Тут серый папа жестом остановил боевика, который уже шагнул было исполнять поручения, и хмыкнул. «Ты чего задергался?» – братила. «Облажался? Так стой, пока мухи не объедят!» «Все, корешок! Хана! Сейчас ты у меня всерьез заскучаешь!» «Своими руками!» – он резко выставил ладонь, и огромный Валерик проворно сунул в нее пистолет. «Обесовку твою всепогодную братве отдам! Прощайтесь, голуби!» Поддужный обратил к тени белые от ненависти глаза – Рука его скользнула за пазуху, и, мгновенно поняв, что сейчас произойдет, она с неожиданным для самой себя проворством метнулась за автомобиль и припала к широкому тяжелому колесу. И вдруг послышался рев мотора, сквозь который прорвался отчаянный крик поддужного «Аллах!». Развен мусульманин, мелькнула мысль, и в следующее мгновение Тину оглушил грохот автоматных очередей. Полумертвая от ужаса, она сжалась комок, пытаясь втиснуться разом и в землю, и в колесо, закрывая уши ладонями. Но все равно слышала, как ревут моторы, визжат тормоза, грохочут выстрелы, кричат люди. Все равно чувствовала, как содрогается, будь то живой, спаситель, паджера. Казалось, это длилось невыносимо долго. И вдруг все стихло. Только кто-то жалобно поскуливал рядом, будто брошенный щенок. Нескоро осмелилась Тина поднять голову, разогнуться. Нескоро поняла, что никакого щенка здесь нет. Это она сама скулит и подвывает в животном, отупляющем страхе. Пыль висела в воздухе, заходящее солнце мирно пронизывало ее своими лучами. Тина наконец-то решилась высунуться из-за колеса и вдруг встретилась взглядом с споддужным, отпрянула, слабо вскрикнув. Он лежал на земле и смотрел прямо на Тину бесцветными, не мигающими глазами. Пальцы были сомкнуты вокруг рукояти пистолета. Уютно умостив голову на ноги поддужного, лежал серый папа. Он показался Тине странно длинным. Узнала она его только по шикарному пальто, потому что половина лица была разворочена пулями. Тина вновь припала к знакомому колесу и ее вырвала. а потом еще раз и еще, когда она увидела, что весь двор завален трупами. Все боевики Серого Папы полегли рядом со своим атаманом. Их количество было увеличено еще на две боевые единицы. Бритоголовый полусидел, свесив голову и привалившись спиной к изуродованными пулями Форду. Рядом в луже крови валялся шофер Зои, но она сама, а также Лэнд Круизер, бесследно исчезли. Слабо содрогаясь от спазмов, в опустошенном, чуть ли не наизнанку вывернутом желудке, Тина стояла посреди этого кровавого ада и тупо озиралась. Вряд ли одна Зоя могла устроить здесь такое кровавое побоище. Это уж слишком даже для нее, да из чего ей убивать своих. К тому же она не исчезла бы, не удостоверившись, что Тина тоже мертва. Скорее всего, эта жуткая красавица, забыв обо всем на свете, Панически бежала. От кого? Да от тех, кто прикончил Серого Папу и всех его братков. Что же там говорили гаврик поддужный, завидев на стройплощадке чужих? Конкурирующая фирма и потом этот душераздирающий вопль. Аллах! Что-то такое она слышала раньше. Знаменитый глава татарской мафии Аллах! Неужели он и его пророки нечаянно спасли тени жизнь Аллах Акбар! Пробормотала она, и вдруг ужас происшедшего, а еще больше, не происшедшего, начал доходить до нее. Схватившись за голову, Тина метнулась к воротам, желая одного, только одного, оказаться как можно дальше отсюда. И замерла. Нет, через ворота убегать нельзя. От них ведет единственная улица. то гарантирует, что сейчас по ней не возвращается знакомый ленд-круизер? Как узнать киллера? контрольному выстрелу выплыл вдруг из памяти жуткий анекдот и перед глазами возникло красивое холодное лицо с маниакально расширенными зрачками зоя а вдруг она вернется проверить как там дела у ее бестолковой жертвы и произвести этот самый контрольный выстрел тина резко повернулась и побежала вдоль дощатого покосившегося забора не бывает таких строек в заборе которых не нашлось хотя бы одной сломанной доски вот она Не чувствуя острых занос, Тина скользнула в щель и едва не сорвалась в овражек полной рыжеватой, длинистой мути. Осторожно обошла его и по узенькому проулочку ринулась бежать, оставляя позади зловещий забор и все, что за ним скрывалось. Она шла и шла, путаясь переплетений переулков, то упираясь в тупики, то вновь выбираясь из них. Было еще светло, и Тина надеялась, что выберется отсюда до темноты. Разболелась голова. Ничего страшного. Болит, значит, Тина еще жива. Она с трудом верила в это и порой вдруг начинала лихорадочно ощупывать себя руками, как бы удостоверяясь, что все на месте. А иногда плакала, тихо, обиженно, негодуя на судьбу, которая вдруг ни за что ни про что вергла ее в этот кошмар. Нет, в самом деле, но почему все это должно было случиться именно с ней? Потом слегка успокаивалась и думала, что все могло быть хуже, нельзя гневить Бога или Аллаха. Разумные доводы помогали, но ненадолго. Страх все крепче сжимал вокруг Тины свои удушливое кольца. Наконец впереди замаячило просторное шоссе, но вместо того, чтобы радостно броситься вперед, Тина нерешительно замялась на обочине. Она не могла заставить себя выйти из плена лабиринта, дойти до остановки, сесть в автобус, поехать домой. А если Зоя уже поджидает ее там? Может быть, примыкну в милицию? Нет, еще неизвестно, поверят ли ей. И, во всяком случае, душу вытрясут, выпытывая все подробности разборки. Свидетельницы и даже участницы, которой она стала, вновь окунуться в жуткие воспоминания, Да и вообще Тина как-то не была расположена выдавать своих нечаянных спасителей, а без упоминания Аллаха вряд ли обойтись. Она прислушалась. Что-то не вспарывает воздух милицейские сирены. Похоже, никто в соседних со стройкой домах не поспешил сообщить о случившемся, последовав принципу «моя хата с краю». они не последовать ли и Тине этой проверенной веками мудрости?» Она затравленно огляделась и ахнула, увидев болтающийся на столбе грибок телефона-автомата. «Надо позвонить Виталию. Вот что надо сделать. Он, небось, не знает, что и думать, ждет ее, ищет, беспокоится. Надо попросить его приехать, собрать ее. В конце концов, именно он виноват в неприятностях, свалившихся на Тину. Брят ноги не надо про ее сон. И вот вам результат. Кстати, Виталий сам теперь в опасности». «А вместе им будет легче выбраться из этой истории». Тина кинулась к автомату. «О, чудо! Телефон работал. И вдобавок был и старых, бесплатных. Какое счастье, что цивилизация еще не добралась до этого уголка. Так, 199-43-26. Как долго не соединяется. Ну вот, занято». Я опять занята. «Виталий, ну как ты можешь с кем-то болтать, когда, быть может, жизнь Тины, и не исключено, что твоя собственная, зависит от этого звонка?» «О, Господи! А вдруг он уже вернулся домой я отключил телефон?» «Нет, вот, наконец-то, нормальные гудки. Слава Богу! Слава Богу! Алло! Алло!» Голос Виталия нетерпеливый, настороженный. «Слушаю!» ви «Виталий!» – пискнула Тина. «Это я!» дина выдохнул он хрипло. — Ты? Нет, правда? — Конечно. А что тут такого? — Привет. Да я тут уже два часа бегаю вокруг твоего дома, как верный пёс. Второй вечер подряд. Как бы в привычку не вошло. Что, опять твоя маршрутка перевернулась? — Ох, если бы... «Со мной такое было?» Она задохнулась, попыталась откашляться и вдруг поняла, что не может сказать о случившемся ни единого толкового слова. Из горла вырывались бессвязные звуки. Тина вся дрожала, заново переживая, не прекращаясь кошмар этих суток. Кажется, начиналась истерика. «Тина! Тина!» Наконец-то расслышала она сквозь свои рыдающие хрипы, усталый, отчаянный голос Виталия. «Ты где?» откуда ты звонишь не знаю вслепнула она и вдруг зашла с мелким неостановимым смешком И в самом деле, откуда-то звонит, но не знает, где находится. А вдруг этого места вообще нет на свете? И ее самой тоже нет. Может быть, ее все-таки убили там, на стройке? Или, что еще интереснее, никакой перестрелки вовсе не было. А погоня за Зоей и все прочее – лишь бред, рожденный в ее ушибленной головушке. Такой же бред, как ночная газовая атака. Тина, ты меня в гроб вгонишь, яростно взревел ей в ухо Виталий. Ты что, со вчерашнего вечера пьянствуешь? Такое впечатление, ты уж в звене. Ну-ка, посмотри вокруг, сориентируй меня на местности. Я за тобой приеду. Да, это было бы самое лучшее. Несколько приободрившись, Тина вытянула шею и всех сил вглядываясь в сумерки, «Где-то на московском шоссе», – сообщила она. «Помню, что проехали Сормовский поворот и дорогу на Костариху. Потом ехали еще долго. По-моему, в направлении овощесовхоза». Хорошо еще, что Виталий не начал допытываться, с кем и зачем она ехала. «Ладно», – терпеливо сказал он. «Теперь и пиши что ты видишь вокруг». «Несколько улиц частных домиков», – добросовестно информировала Тина. «Пустыри». «Какие-то сараи. Торчит одинокая девятиэтажка. На первом этаже светится вывеска, запчасти для иномарок». «Странно. Откуда это внезапное ощущение? Будто она здесь уже бывала». «Дом панельный или кирпичный?» – уточнил Виталий. «Панельный. Облезлый весь». «Ну, более или менее понятно», – неуверенно сказал он. «Вернее, менее или более. Но я найду. Точно помню, что это именно Московское шоссе». «Да что я, совсем что ли?» – обиделась Тина, всматриваясь в сумерки, пытаясь разглядеть еще хоть какой-нибудь ориентир. И вдруг сердце застучало часто-часто, а в глазах все поплыло от внезапно навалившегося облегчения. Она вспомнила, вспомнила, где находится, и почувствовала себя так, словно добралась до питованной земли. Там, напротив запчастей, — Ларек с надписью «Льдорадо», — сказала, едва сдерживая, радостное восклицание, — я буду тебя ждать там. «Что — Что? — изумился Виталий. — В ларьке? — Но! Но Тина уже повесила трубку. Силы кончились.